Глава п я т Бри размеренно бежала по проселочной дороге, а дыхание с в е т л ы м облаком ч вырывалось из ее легких. Приближающаяся заря уже окрасила серый горизонт в желтоватый цвет. По правую руку был луг, укрытый утренним туманом. Жить ему осталось недолго, первые же солнечные лучи развеют его прочь. Бри бежала яростно, стуча пятками по тротуару, пока легкие не сгорели с огнем. До дома оставался какой-то километр, но Бри пришлось замедлиться. Она перешла на шаг, все еще ощущая колющую боль в б о к у и расстегнула куртку, позволяя холодному воздуху остудить ее разгоряченное тело. Дом еще спал, только на кухне светились окна. Лучшая подруга и бывшая напарница Дана Романо уже встала, а значит по возвращению Бри ждет чашка кофе. Да, она ушла в отставку, переехала в Грейсхолл вместе с Бри, чтобы помочь ей с воспитанием шестнадцатилетнего племянника и шестилетней племянницы. Бри убыстрила шаг и к тому времени, как она легкой т р у с т о ю дбежала до дома, ее пульс уже вернулся в норму. Оказавшись за дверью, она скинула кроссовки и поставила их на коврик для обуви, а куртку повесила на крючок у двери. Затем она наконец отправилась на кухню, в л е к о м а я великолепным запахом д в у г а ж д а н н о г о кофеина. Доброе утро. Дана стояла у кухонного стола и что-то химичила с дорогущей кофемашиной, которую привезла с собой из Филадельфии. Дана всегда была ж а в о р о н к о м поэтому в половину шестого утра она была уже полностью одета. Ее светлые с проседью коротко стриженные волосы уложены в стильную прическу, а губы подведены ярко малиновой помадой. Как твоя пробежка? Неплохо, только холодно. Бри растерла замерзшие ладони. Пройдет пара месяцев, в то же будешь ныть, что тебе слишком жарко. Дана присыпала капучино какао порошком и вручила чашку бри. Двойная порция. Она ухватила горячую чашку обеими руками, и отпила глоток, предвкушая ударную дозу кофеина. Не буду, если мне не придется так рано выходить на пробежку. Вставать еще до з а х о д а солнца – это не для меня. Но сегодня бри просто нужно было сбросить пар, накопившийся после вчерашнего. она отпила еще один большой глоток капучино. Спасибо за кофе, всегда, пожалуйста. Дана в л и л а в с п е н и н н о е молоко в свою чашку. Ого, да ты бледная как смерть. Ночью Кайла снова просыпалась, к счастью, Бриу удалось успокоить ее и уговорить лечь спать в собственной кровати. О, я думала у нее это уже в прошлом. н а о н и вчера в школе делали открытки к о дню матери. Затаившаяся боль разгорелась с новой силой. Черт, бедняжка. Да уж. Бриз з д о х н у л а Было бы просто замечательно, если бы меня предупредили. Я бы х о т е л подготовила. Да, накивнула. Она неплохо совсем справляется. Небольшие откаты – это абсолютно нормально. Знаю. Но каждый раз это разбивает мне сердце. Вчера я должна была быть дома, должна была уложить ее спать, но меня тут не было, и теперь Кайла не может спокойно спать. Вина ела бри з а ж и в о Она была совершенно не готова к тому, чтобы быть матерью, и сейчас она чувствовала себя так, словно ее выпустили на безбольную площадку. Она даже не знает, с какой стороны надо держаться за биту. Даже когда она изо всех сил старалась сделать все правильно, то все равно неизбежно где-нибудь ошибалась. Ты не можешь быть с ней сутками напролет, сказала Дана. Да никто не может п р о в о д и т ь с о своими детьми все время. Я знаю. Но Бри все еще осталась при своем времени. Она развернулась к двери. Я в душ. Не забудь про помаду, крикнула Дана ей в спину. Выглядишь как труп. Чашку Бри унесла с собой и допила кофе уже в ванной комнате. Подсушив волосы феном, она натянула темнокоричневые брюки Каргу и фирменную рубашку. Затем достала пистолет из защищенного б и о м е т р и и с е й ф а и убрала его в н а б е д р е н н у ю кобуру. Второй пистолет поменьше отправила в кобру у надежно крепящуюся на лодыжку. Наконец она села на край кровати и надела носки. Тётя Бри произнес тонкий е н ь голосок. Бри подняла голову на пороге стояла Кайла и глаза у неё были заплаканные. Упитанная чёрно-белая собака помесь английского п о й н т е р а в з б о х в и с т ь к и м сидела у ее ног, обеспокоенно глядя то на Бри, то на девочку. Кайла все еще была в пижаме, а за собой тащила большую плюшевую свинку, держа ее за розовую ногу. Из глубин разума Бри немедленно всплыло воспоминание: ее сестре Эрин четыре, и она крепко прижимает к себе плюшевого зайца, слушаясь и в в громкую ругань родителей. Вскоре после этого отец застрелил их мать, а затем и себя. Бри моргнула, прогоняя воспоминания прочь. Нельзя позволять прошлому утянуть себя назад, когда она нужна здесь, в настоящем. Ты рано встала, заметила она, с р е о ч у в свое внимание на к а й л е «У м е н я снова был кошмар. Девочка потерла глаза. Мне снилось, что ты пропала. О, детка, иди ко мне. Бри встала и двинулась ей навстречу, чтобы заключить к а й л у в объятия и заодно потрепать милашку по голове. обычно та была больше привязана к самой Бри, к чему она уже почти привыкла, но Милашка, казалось, всегда знала, когда Кайла в ней по-настоящему нуждалась. Несколько секунд Кайла дрожала всем телом, затем она вздохнула и затихла. Я не хочу идти в школу. В таком случае Бри рисковала получить еще один выговор от школьного директора. Зимой Кайла уже пропустила больше трех недель учебы. Ей требовалось время, чтобы справиться с горем, но постепенно ей становилось лучше. В конце концов прошло всего четыре месяца с того времени, как она пережила трагедию, способную сломить даже взрослого человека, не то что маленького ребенка. Да черт с ним с директором, бри с ним справится. Она должна делать то, что лучше для Кайлы, а не для школы. Хорошо. Бри пересекла коридор и постучала в дверь люка. Пора вставать. В ответ тот только застонал. Люк по утрам такой ворчливый. Кайла снова потерла красные глаза. Я тоже, заметила Бри. Вместе с племянницей они спустились вниз по лестнице. Дана подняла взгляд от чашки кофе и удивленно взглянула на часы. Что с т р я с л о с ь спросила она. У меня был кошмар, сказала Кайла, ее нижняя губа с д р о ж а л а Все хорошо, Бри обняла ее за плечи. Давай-ка нальем тебе соку. Яичницы, тосты, бекон. Дана считала, что еда может решить большинство проблем. Тост, пожалста. у й Грустным голосом попросила Кайла и опустилась на стул. Одной рукой она обняла свою свинку и прижалась к ней щекой. Дана сунула хлеб в тостер, а сама занялась яичницей. Сверху раздались тяжелые шаги. Через несколько минут вниз спустился Люк, уже одетый в джинсы и фланелевую рубашку. Доброе утро, поздоровался он, наливая себе стакан молока. Доброе утро. Тут Дана поставила перед ним тарелку и Люк принялся уничтожать яичницу с невероятной быстротой. Казалось, что он сжигает калории быстрее, чем вообще может их усвоить. И это при том, что теперь он пил в неделю литров по десять молока. С января он уже успел вытянуться на пять сантиметров. Такими темпами ему нужно будет покупать новые джинсы каждые три месяца. Сегодня я буду поздно, проговорил он в перерыве между запихиванием яичницы в рот. На бейсбол пойдешь? – спросила Бри. у г у Люк отставил пустую тарелку в сторону, схватил куртку и направился к выходу. Я покормлю лошадей. Люк все еще выглядел подавленным, но кажется, он постепенно привыкал к своей новой жизни. Впрочем, с прошлой недели он был непривычно тихим. Бри быстро обулась и вышла вслед за ним на улицу, затем и на конюшню, где пахло лошадьми, зерном и сеном. У стойла тыковки она остановилась, чтобы почесать его по покатому лбу. Тыковка, конь породы х а ф л и н г е р был ростом спони, хотя Кайла как-то и уведомила Бри, что технически все-таки это была лошадь. Как и все Хаффлингеры, он был послушным, дружелюбным и выносливым созданием. В отличие от Кайлы Люк был не особенно разговорчив, но Бри не собиралась насильно лезть к нему в душу. Последнее время она обнаружила, что лучший способ общаться с подростком – это быть честным и откровенным. Кайла сильно переживает из-за дня матери. Она блокотилась на дверь с т о й л а и подждала. о Люк вышел из соседней комнаты, неся перед собой три пластиковых контейнера, затем по очереди обошел все три стойла, насыпая лошадям гранулы корма. Конюшня наполнилась хрустом и фырканьем. Затем пришла очередь вёдер с водой, а б р и т е м временем раздавало ш а д я м сена. л ю к р е з с к о остановился посредине прохода. Я просто стараюсь чем-нибудь себя занять. Грустить это нормально, и когда тебе плохо, это тоже нормально. Я знаю. Он вздохнул. Дело в том, что я просто устал. Я не хочу больше грустить. Он свёл вместе брови. Но из-за этого у меня такое чувство, что я... Не знаю. Он никак не мог подобрать верное слово. Предатель. Это естественные чувства. Но ты знаешь, твоя мама хотела бы, чтобы ты был счастлив. Она хотела бы, чтобы у тебя была хорошая жизнь. Самым главным для нее всегда было ваше счастье. От подступающих слез у Бри перехватило горло. Мы никогда ее не забудем. Она всегда будет жива в наших сердцах. Но это не значит, что мы не должны двигаться дальше и жить своей жизнью. Я не знаю, как это вообще сделать. п о т е р я н н о с к а з а л Люка. Я тоже. Может, мы сможем понять это вместе? Бри откашлялась. Может, нам стоит подумать над тем, чтобы развеять пепел твоей мамы где-нибудь, где ей понравилось бы. Деревянный ящик ч е с пеплом Ирины стоял в шкафу с января. Тогда дети были не в силах принять это решение. Но, может быть, сейчас уже настало время дать ей обрести покой, и, может быть, тогда Люку будет легче справиться с чувством вины и двинуться дальше. Ее глаза затуманились. Да, как-то неправильно, что она лежит в этой коробке. Ей бы это не понравилось. Подумай, где это можно сделать. л ю к в ы т е р лицо рукавом. Мама хотела бы оказаться под открытым небом. Согласна. Бри направилась к двери и, пройдя мимо люка, положил руку ему на плечо. Я не давлю. Спешить некуда. д у м а й сколько тебе понадобится, и я всегда буду рядом, если тебе понадобится поговорить. Он кивнул, и Бри вышла, чтобы дать ему побыть одному. Он все-таки был подростком и, в отличие от Кайлы, нуждался в том, чтобы его оставили в покое. Она вернулась на кухню через заднюю дверь, скинув ботинки у порога. Кайла съела уже половину тоста, но затем отложила его на тарелку, соскользнула со стула и ушла вместе с плюшевой свинкой в гостиную. Бри попыталась придумать, как бы ей перетасовать свое расписание, но быстро плюнула на эту идею. Свободного времени у нее не было. Она провела рукой по волосам, заправляя влажные пряди за у ш и подождала, пока Кайла включит телевизор, и тихо рассказала Дане о своем разговоре с Люком. Это будет для Люка большим шагом вперед, заметила Дана. Ну, стоит за ним приглядывать. Кто знает, как он это перенесет. Я не могу сегодня взять выходной. У меня встреча с окружным советом. Бри заговорил еще тише и вскрытие. У политика с отвращением принесла Дана. Встрече явилась куда более тяжелым испытанием, чем посещение морга. Вот, вот, согласилась Бри. Но мне придется быть паянкой. Мы будем обсуждать бюджет а департаменту отчаянно нужны деньги. Еще хуже. Дана замахал а н е рукой. Я посижу с Кайлой, не беспокойся. з а н я т и я по фитнесу можно и пропустить, а на пробежку я просто пойду позже. Кайла сможет взять велосипед и поехать со мной. Спасибо. Я постараюсь прийти домой вовремя. В последнее время Бри как никогда восхищалась матерями, которые умудрялись совмещать заботу о детях с работой. Но если окажется, что это не простое самоубийство, то ничего обещать не могу. И нужно начать привыкать к тому, что иногда тебя может не быть дома, сказала Дана. Ты почти всегда возвращаешься вечером. Я знаю, но мне все равно это не нравится. Бри вышла в гостиную комнату и присела на колени рядом с Кайлой. Та свернулась на диване, одной рукой обнимая свинку, а другой милашку. По телевизору показывали мультики. Прости, милая, мне пора на работу. Бри поцеловала ее в макушку. Что-то плохое случилось. Глаза Кайлы расширились. Конечно нет, быстро сказала Бри. У меня будет очень скучная встреча, на которой мы будем обсуждать бюджет. Но ну, раз уж я босс, то мне приходится решать такие вопросы. Она снова чмокнула Кайлу. Люблю тебя. Скоро увидимся. Закрывая за собой входную дверь, Бри чувствовала, как вина с д а в и л а е й сердце. Не успела она дойти до машины, как в кармане зажужжал телефон. Она бросила взгляд на экран. Ник Вест, местный репортер. Конечно, звонит из-за найденного вчера тела. Здравствуйте, Ник, сказала Бри в трубку. Чем могу помочь? Слышал, вчера вы вытащили из реки тела. Я тут пишу об этом статью для нашего сайта. Хотите что-нибудь рассказать? Департамент шерифа расследует причины смерти. Бри села в машину. Что и все? Разочарованно протянул Ник. Вы можете подтвердить, что имя жертвы Холли Торп? Она спрыгнула с моста? Извините, Ник. По правде говоря, мы и сами еще не знаем. Официальная причина смерти еще не установлена. Бри откашлялась. Вчера вечером департамент ш е р и ф о в получил сообщение о м а ш и н е брошенного у моста на дороге мертвой лошади. При обыске прилегающей территории мы нашли в реке тело женщины. На данный момент причина смерти неизвестна. Департамент шерифа занимается расследованием. Ну что? Лучше? Немного. Без особого энтузиазма с к а з а л Ник. Я так понимаю, вскрытие будет сегодня. Могу я попозже позвонить насчет подробностей? Позвонить вы можете, но я не могу обещать, что смогу что-либо вам рассказать. Бри завела мотор. Ладно. Вздохнул Ник и повесил трубку. До участка Бри добралась даже не особенно, обращая внимание на происходящее. Ее административный помощник Мардж ждала Бри в кабинете с огромной чашкой горячего кофе. Мардж было около шести десяти, и работала она в департаменте дольше всех. Она всегда знала все и про всех. Спасибо, Мардж. На здоровье. Выглядела она как типичная бабушка, но ее невинная внешность была обманчивой. Характер у Мардж был стальной, а ум бритвенно острым. Обман она раскрывала так же быстро, как и нащелкали семечки. Кружной совет отменил встречу. Да твоюж. Они назвали причину, спросила бриф слух. Нет, просто попросили перенести. Снова. Да, снова, подтвердила Мардж. Потому что пока им не нужно с тобой разговаривать, им не нужно принимать никаких решений. Злая и разочарованная Бри включила компьютер и принялась заполнять рапорт о вечернем вызове, что ж, по крайней мере, теперь у нее было достаточно времени, чтобы подготовиться к вскрытию Холли Торп.